Сам себя перевел. Счастливый черт! И принялся с видимым сожалением пересчитывать оставшиеся в бумажнике деньги. А я уже думал не о проигранной сумме. Сердце сжималось от тревоги и недоброго предчувствия. Ах, каким взглядом провожала Ксения Георгиевна уходящего Фондорина!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 С четырнадцати лет я служил казачком при выезде в одном великокняжеском доме, слишком известном, чтобы уточнять, в каком именно. А одна из великих княжон, чьего имени я тоже не назову, была моей ровесницей, и мне часто приходилось сопровождать ее в верховых прогулках. Во всю дальнейшую жизнь... Я не встречал девицы или дамы, которые хотя бы отдаленно могла сравниться с ее высочеством. Нет, не красотой, хотя великая княжна была неописуемо прекрасна собой, а неким сиянием, исходившим от ее облика и всей ее особы.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 попасть в штат прислуги, которая ехала с ее высочеством в Германию, там и вакансия имелась, младшего лакея не вышла. Отец, умный человек, не позволил, и никогда больше я ее высочества не видал. Только на Рождество в тот же год получил от нее собственноручное письмо.